Глава 12 От поездки на участок под присмотром Шелагина я отказался. С артефактом решил вопрос проще. Позвонил Олегу и попросил срочно отправить скоростной почтой. Поэтому утром посылка ждала у партии-гостиницы. Я ее вскрыл, и за завтраком вручил артефакт беспаловой младшей, которая провела ночь в апартаментах матери, не возвращаясь в общежитие при лицее. Причин на то было несколько. Основная — Беспалова-старшая опасалась повторного ментального влияния, а хороший артефакт купить было не так просто, даже с учетом их немаленькой цены. Именно про цену сразу заговорила Беспалова-старшая, когда увидела то, что я хочу передать ее дочери. «Илья, это очень дорого. Считайте, что я дал Таисии поносить на время нашей помолвки. Мне будет спокойнее, если я буду уверен, что через нее не пытаются надавить на нас». «Фадеев звонил, уверяет, что его сын никаких ментальных техник на Таисии не использовал и ни с кем на это не договаривался», — сообщил Шелагин. «Я допускаю, что их тоже могли использовать в темную, но осадок все равно остался». «У меня тоже. Даже если допустить, что менталист засек мое воздействие, то речь все равно шла о воздействиях неоднократных» а таких, которые заставили Беспалово младше обратить внимание на Фадеева и не видеть в нем недостатков. Возможно, это тоже было каким-то планом со стороны Живетевой. Не зря же мне показалось, что она в курсе этой истории. Или просто старается держать руку на пульсе жизни в лицее, отмечая все более-менее значимое. Одно радовало. «Если и были у Таисии наведенные чувства ко мне, сейчас они точно закончились». А вот с Дариной все не так просто. Можно ли вообще выявить результат действия заклинания из блока соблазнений и соотнести его со мной? Ни песец, ни тем более я этого не знали. Поэтому в будущем я решил ограничиться только пассивной защитой этого направления, а от активного использования по возможности отказаться. Фадеевы — гниловатая семья, — признала Беспалова-старшая. Фактически глава семьи сейчас выполняет обязанности князя тех земель, И дали ему это место не просто так. Поговаривают, что он поспособствовал уничтожению правившей там семьи и перехода княжских земель под руку императора. «Мама!» — шокированно выдохнула Беспалова-младшая. «Такова жизнь, Таси. Рыцари в сверкающих доспехах перевелись еще до моего рождения». Мрачно бросила Беспалова-старшая, явно намекая на какие-то семейные скелеты. «Моральный облик Фадеевых нас не касается». «Нам главное не допустить скандал в ближайшие две недели», — сказал Шелагин. «А это Фадеев обещал решить. Ему самому невыгодно. Виктор снимется по состоянию здоровья». «Хорошая отмазка», — хмыкнул я. «Без поддержки административного ресурса ему ни одно из призовых мест не светит». «Илья!» — дернулась Беспалова-старшая. «Пересечетесь вы с ним в ближайшее время вряд ли, но если пересечетесь, пожалуйста». Сделай вид, что ты его не видишь, не лезь выяснять отношения. От этого зависит и репутация Таисии. Не видеть противника, которого даже на соревнованиях не будет. Проще простого. Обещание Беспаловой старший я дал, но только на ближайшие две недели, и только по этому поводу. По моим наблюдениям, младший Фадеев отличается повышенной говнистостью, а значит, всегда может дать повод для другой дуэли. Что мы решаем с артефактом? — спросил Шелагин, потому что Беспалова-младшая так и вертела его в руках, не решаясь надеть. — Пусть остается у Таисии на все время помолвки, — предложил я. — Подарком считать не будем. — Помолвка у нее с тобой, а артефакт княжеский, — неожиданно сказала Беспалова-старшая. — Артефакт мой. — Был бы он Павла Тимофеевича, он бы и вел сейчас разговор. Дамы продолжали сомневаться, пришлось встать из-за стола, взять артефакты из рук Беспаловой-младшей, повесить ей на шею и активировать, установив сразу подпитывание при необходимости от ее личной энергии. «Все», — сказал я, — «вопрос закрыт. Это нужно и вам, и мне». «Только на время помолвки», — решительно сказала Беспалова-старшая, тем самым подтвердив мое предположение, что в случае отказа императора будет искать дочери более подходящего жениха. «Выехали мы после завтрака на двух машинах. Беспаловы ехали на своей. Приехали практически одновременно. Курсант с наставником и даже Зимин нас уже ждали». «Инокентий Петрович, сегодня вы будете моим гостем», сказал Шалагин после того, как все обменялись приветствиями. «А Илья сегодня с невестой, княжной Беспаловой». Беспалова-младшая подошла ко мне и улыбнулась дежурной улыбкой. «Да уж, положение у нее сегодня будет, не позавидуешь». Наверняка и в лицее найдутся недоброжелатели. Но по ней не было заметно, что ее беспокоит хоть что-то. Вернигоров, который узнал вчерашнюю подругу Фадеева, вытаращился на меня так, что мне стало смешно. Хотя я и заподозрил, что он сейчас ляпнет что-нибудь в духе «Увел вчера у Фадеева победу, а сегодня девушку!» Он мужественно сдержался и промолчал. Не зря учатся в военном училище. Пригодилась военная выдержка, основы которой им наверняка давали. Проверка на входе в этот раз прошла не в пример быстрее. Меня осматривали в точности с таким же тщанием, как и прочих участников, не пытаясь найти причин для отстранения. Значит, император за ночь решение не изменил, не захотел позориться и притворился смирившимся. На мониторах выставили списки подгрупп для дальнейших соревнований. Было их четыре, и четыре победителя в каждой завтра будут бороться за призовые места». Поэтому завтра день будет короткий и формальный. Больше болтовни, чем, собственно, боев. Разбили на группы еще вчера, а сегодня только подсвечивали появившихся и прошедших контроль. Напротив фамилии Фадеева значилась «болезнь». Подгадить нам все равно подгадили, потому что мы с Вернигоровым оказались приписаны не просто к разным группам, а группам, максимально удаленным друг от друга. Решили это просто». С курсантом пошел Богданов с наказом в случае проблем сразу сообщать, а не сливать подопечного. Народу было сегодня существенно меньше, чем вчера, так что удалось занять удобные места, с которых наш ринг был хорошо виден. Радовало, что Дарина дежурит не у нас. Я старался в ту сторону не смотреть, хотя и чувствовал с ее стороны обиду. Достаточно было того, что на нее посматривала Беспалова, с большой неприязнью посматривала. «А я с удивлением обнаружил, что чувствую эмоции, если концентрируюсь на человеке, для чего мне не нужна никакая магия?» «Это от того, что ты часто используешь магию в жизни», пояснил писец, когда я обратился к нему с вопросом. «Пока ты чувствуешь только поверхностные и сильные эмоции, и только у тех, кто рядом. Дальше расстояние увеличится, как и спектр эмоций». «Мысли я читать не начну часом?» «Разумеется, нет. Это уже ментал». И для использования такого умения нужно прикладывать и силы, и заклинания. Я успокоился. Не хотелось бы случайно влезть кому-нибудь в голову. Не случайно можно. Я бы не отказался от возможности узнать, что на самом деле думают императоры его. Пока для меня это невозможно. Разве что выживу в их интригах, доживу до нужного возраста и начну учить ментальную магию. Пока нужно пользоваться тем, что есть. Внимание я ощущал не только от Дарины. Похоже, слишком многие обратили внимание на то, с кем я сегодня пришел. Или с кем пришла сегодня Беспалова. К нам не лезли, но обсуждать обсуждали. Мы же упорно делали вид, что ничего не происходит. Заниматься этим придется не столь долго. До обеда, скорее всего, закончится и этот отборочный тур. Не похоже, что его будут затягивать. Я, когда пойду на бой, оставлю тебе куртку и артефакты. Сообщил я беспаловой. Почему куртку тоже? спросила она. Я заметила тебя и при проверке на входе попросили ее снять. Ее причислили к артефактам, пояснил я. Она обработана алхимией, и теперь ее не прорезать, не прожечь. А почему алхимия? спросила она. В смысле, почему ты решил выбрать именно алхимию? С твоими данными тебе прямой путь был военное училище. Ты вон как Фадеева отделал? Она вспомнила, что этому предшествовало, и смутилась, наиграно или нет, я бы не взялся определить. Хотя нет, в эмоциях действительно было смущение. «Алхимия — интересное занятие», — пояснил я. «Оно дает много возможностей как боевых, так и бытовых. И у меня хорошо получается. А боевку можно и без военки получить. А ты куда хочешь после лицея? Хочу в одно место, пойду в другое», — вздохнула Беспалова-младшая. Почему так? Мама против? И мама против, и сама понимаю, что ничему меня на целительстве не научат. Нужно иметь знания в роду или иметь договор с целительским родом. Последнее в моем положении, как понимаешь, не вариант. Ах да, еще клятва императорскому роду тоже дает возможность получить нужные знания. Но это тоже не для меня. Неплохо так целители прижали? возмутился песец. «Это сколько перспективных целителей не смогли развиться только потому, что кучка жлобов подгребла все к себе?» «Даешь целительство в массы!» «Предлагаешь подарить беспаловый пакет целительских заклинаний?» «Я категорически против». «Подарок не ценится. Вообще никогда и никем. Только платой». «Платой за что?» «Смотреть надо и думать. Пока даже не заикайся, что знаешь». «Конечно, можешь попробовать вариант с клятвой или договором». «А не была бы княжной, пошла бы на договор?» — заинтересовался я. «Откуда мне знать, что было бы родись я в другой семье?» — удивилась она. «Может, и договора не потребовалось бы. Но целители свои тайны посторонним не выдают. Так что придется мне на экономику идти. Цифры я неплохо складываю». Разговор с Беспаловой-младшей навел меня на размышления о том, что мне пригодился бы хороший доверенный целитель. Именно мне, не Шелагиным. Хотя и у них была такая необходимость. Шелагины на должность княжеского пригласили Лебедева, а он из таких людей, которым рамки скучны. Возможно, пробудет какое-то время в Верейске, а потом все равно уедет. Была бы помолвка настоящей, можно было бы рассмотреть вариант подготовки Беспаловой младшей по целительскому профилю. А так передача фиктивной невесте знаний будет чистой благотворительностью, которую, как не так давно сказал писец, никто и никогда не ценит. Олегу, что ли, намекнуть, чтобы искал будущую супругу среди целительниц? Такой блок знаний пропадает. Начался первый бой, и разговор мы прекратили, увлеченное зрелищем. Все слабые участники отсеялись еще вчера, и сегодня остались только те, кто мог чем-то удивить противника. Поэтому я следил с интересом, даже один незнакомый прием заметил. Выкладывались оба противника полностью, но один все же уступил. По очкам, не за полным преимуществом второго. Потом настала моя очередь. Я вручил Таисе куртку и артефакты и пошел к целителям Уринга. Проверка опять оказалась формальной, а выданный артефакт — рабочим. Хотел бы я быть уверенным, что это так будет и дальше, но, зная пакостную живетевскую натуру, не мог исключить, что стоит расслабиться, и проблема вылезет именно с той стороны, с которой я уже уверился, что ее не будет». Не расслаблялся я и по поводу противников. У каждого из них мог оказаться козырь, который будет вытащен в самый неподходящий момент. На отборочных соревнованиях обычно стараются такое скрывать, чтобы иметь преимущество внезапности использования. При этом, даже если человек участвует не первый год, от него все равно можно ждать неприятного сюрприза в виде приема, который раньше нигде не светился. Видео с боями прошлых лет я просматривал еще в Верейске, Особо уделяя внимание победителям. И, похоже, зря, потому что в прошлом году победителей выводили вручную, используя не совсем законные методы. Наверняка отклоняли опасных для победителей участников и по придуманным причинам в виде следов запрещенных веществ. Меня бы тоже не допустили, не будь со мной, замена. До начала моего первого боя успел просмотреть два чужих. И если в первом я был уверен, что оба поединчика выкладываются на все сто, то во втором один явно сдерживался, чтобы не показать лишнего. Бережут сюрприз, не иначе, как для меня. Переживать по его поводу я не стал. Все равно, когда я входил в состояние разгона, все окружающие двигались для меня, как будто в замедленной съемке. И за то время, что противник замахивался, я мог бы нанести пару ударов или уколов. Мог бы, но не наносил потому что это вызовет ненужные вопросы. Я быстр, я тихничен, и этого достаточно. Когда я вернулся, Беспалова смотрела на меня с восхищением и почему-то с обидой. Неужели рассчитывала, что я посвящу бой ей? Должна же понимать, что нам нужно, чтобы события вчерашнего дня как можно скорее забылись, а не напоминались похожими действиями. Да и посвящать рядовой бой девушке, обесценивать ее... Пару раз ее пытались зацепить, натыкались на мой взгляд и передумывали задавать неудобные вопросы. Разговаривали мы с Беспаловой мало, отвлекались на бои, потому что они оказались интересными не только мне, но и ей. Неожиданно обнаружилось, что у меня появились болельщики и среди участников, и среди приглашенных гостей. Подбадривающие вопли я слышал во время всех боев. Насколько же не любили Фадеева, что так обрадовались, когда он позорно проиграл неожиданностей этот день не принес. Никому из противников не удалось меня ничем удивить. Это не было чем-то странным, поскольку уровень чисто студенческий. Возможно, соревнования Золотой Лиги показались бы куда серьезнее, но идти туда желания не было. Я больше не хотел никому ничего доказывать. Мне было достаточно первого места в своей подгруппе. Во всяком случае, сегодня. Результаты боев отражались на табло, вселяя в меня уверенность, что первое место на сегодня я уже застолбил. Проигрышей не было только у меня. Я был уверен, что и дальше не будет. Временами я посматривал на мониторы других рингов, поэтому знал, что у Вернигорова дела шли неплохо. Правда, везения ему не хватило, и в своей подгруппе на первое место он не вышел, зато второе было по праву его». Когда мы перед обедом встретились, от счастья сиял не только Вернигоров, но и его наставник. Ни Шелагин, ни Беспалова-старшая пока не появились из комнаты жюри. «Видел, да?» — гордо сказал Вернигоров. «Мне самой малости не хватило, чтобы завтра с тобой встретиться». «В следующем году точно выйдешь в финал, Макс!» — одобрительно бросил Евгений Петрович. «И только попробуй не выйти». «Без увольнительных оставите?» — хмыкнул я. «А что?» «Очень эффективный метод», — заявил вояка. «Попробуй месяц безувольнительный, поймешь». Вот поэтому я и предпочел алхимию военному делу. «Передумать никогда не поздно. Мне не хочется оставаться без увольнительных». «Не будешь филонить, не останешься». «Евгений Петрович, мне это не интересно. «Мне интересна алхимия и археология. Фехтование — лишь дополнение». «К алхимии или археологии?» хохотнул Вернигоров, который почему-то постоянно косился на беспалову младшего. Не иначе как пытался понять, производит ли на нее нужное впечатление. К обеим дисциплинам. И там, и там нужно умение владеть и клинком, и магией. «В археологии-то зачем?» – удивился Вернигоров. «Как зачем?» «Отбиваться от тех, кто хочет использовать мои способности интуита». «Ты еще и интуит?» – раздался за спиной удивленный голос беспаловой старшего. «У меня хватает достоинств, Калерия Кирилловна», — заметил я. «Конкретно способности интуита слабые. Иногда работают, иногда нет. Это всегда непредсказуемо». Говорилось это для слушателей, которых уже собралось вокруг куда больше, чем надо. «Обидно», — сказала она. «А я уже загорелась желанием пригласить тебя посмотреть наши запасники. У нас очень хорошая коллекция вещей древних. Боюсь, что в ближайшее время мне будет совсем не до того». Валерия Кирилловна, даже после соревнований. Потому что в запасниках-шелагинах вещей древних хватит очень и очень надолго. А еще этими запасниками можно объяснять появление у меня различных предметов из того времени.